Павлош спустился по трапу, что они привезли с собой. Снег вокруг корабля был истоптанным, но ветер быстро заметал следы. — Закрой шлем! — крикнул Павлош снизу. «Простудишься — Простудишься! Салли спрыгнула. С трех метров она ударила по насту так, что провалилась почти по пояс. Пришлось убираться. Ей стало весело, потому что была ясность. Ясность не только мгновения, но и окончательного решения.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 «Не надо!» Но Павлош уже вел вокруг себя биоискателем, внимательно глядя на стрелку. Он словно не слышал ее. «Потом», — попросила Салли, — «не сегодня. Оставь их в покое». «Ты не поняла!» — объяснил Павлош. «Мне важно узнать, в какую сторону они пошли». «Почему?» Павлош заметил, как дрогнула стрелка и медленно пошел по жесткому насту в ту сторону. Салли шла рядом. «Потому что они могли выйти отсюда».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 Они подошли к катеру. — Клавдия, наверное, с ума сходит. Мы ее забыли? — Ничего страшного, — упрямо сказал Павлыш. Салли вызвала станцию. Клавдия не отвечала. Павлыш задраил люк катера, прошел к пилотскому креслу. — Она молчит, — удивилась Салли. — Она могла отойти от связи, — предположил Павлыш. — Мало ли куда человек может пойти на станции Павлыш поднял катер наверх.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 Павлош заглянул в люк. Струи воды текли по нему, мешали смотреть. Салли набрала код. Дверь в переходник отодвинулась, они вошли. — Там неладно, — произнес Павлош.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 Павлош не мог знать, что в припадке безумия, вызванного укусом снежной блохии, Клавдия сражалась с невидимыми врагами. Павлош решил, что враги были настоящими, что кто-то ворвался внутрь станции и чуть не убил Клавдию.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 обняв его метнулся обратно к двери изо всей сил ударил по окну и стекло и сам купол рассчитаны на большие нагрузки но слабым звеномказалась металлическая рама удар был так резок и сирен что стекло не разбившись вылетела из неё со звоном упала внутрь подпрыгивая покатилась прочь дик нырнул в окно потом втащил внутрь казика и попытался расшевелить мальчика но тот не отзывался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 надо найти и эту пленку на полу разбросаны открытые банки коробки рваный пакет сметы кусок фольги он не просто смет